Михаил Петров, Гончаров и Бюро добрых услуг. Глава 1. В самый разгар моего творческого сна, когда в моей голове ширился и разрастался пятый концерт Баха, наш совместный дуэт был неожиданно прерван бранными словами моего высокочтимого тестя. Лежишь, сокин хвост. А я бы постеснялся. Чего? "От Брусифов отдела, я не совсем понимаю своего родственника", спросил я. "Это во что сегодня моя дочь, а стала быть твоя жена, имеет праздник?" "Оставьте, полковник, какие к чёрту праздники?" Внук натягивая одеяло, попытался ей его врезонить. "Наша медовая неделя закончилась 5 лет тому назад. Костя, вставай! Да вставай же, кому я говорю?" Не переставая жужжел он мне в ухо. Ты хоть знаешь, что сегодня 8 марта? Девочка на радостях встала в 7:00 утра и спекла нам разные пироги и прочую гадость. А ты не думал, не хочешь вставать? Неликвидный ты элемент. Сегодня она предмет моего обожания, и возможно, разрешит нам выпить сверх наркомовских. Ты ей подарок приготовил? Нет, я сам ей подарок. Я тоже, сгрустнул Киев. Тогда тем более вставай. Пойдём покупать ей какую-нибудь хреновину. Это ведь не поймёт, обидится. Пойдём, вытаскивая немощное тело из постели, обречённо согласился я. Надеюсь, у вас, господин полковник, есть деньги. Есть, желчно ответил он. Но и у тебя, мой добрый зять, не то же имеется. Об этом никто не должен знать, натягивая носки, сурово предупредил я. Это, как говорят, тайна русского менталитета. «Сколько мы имеем сообща?» «Трудно сказать!» Задумчиво протянул полковник. «Все зависит от мужа!» «А маршал Жуков тут ни при чем!» Желчно отозвался я, пытаясь обнаружить в кармане хоть крошку хлеба. «Господин полковник, однако это большое свинство! Шерстить карманы нигде не работающего человека!» «Идиот! Тебя никто и не шерстил!» Обиженно и гневно ответствовал тесть. Ты сам вчера высунулся щука из проруби, держа в зубах деньги, в сумме двух тысяч рублей, не считая копеек. Во избежание неприятностей, я решил, что за лучшее припрятать их до сегодняшнего дня. В общем, со всякими препирательствами и взаимными оскорблениями, пошли мы с тестем покупать подарок моей жене и его дочери. Равнодушно пройдя мимо только что открывшегося бара, мы направили свои стопы. в тишинебельном магазине дамского барахла купить там можно было всё, начиная от противозачаточных приспособлений и заканчивая разношёрстными шубами со астрономическими ценами. Не это положительно, здесь нам делать было нечего. Обменявшись хлёлой продавщицей презрительными взглядами, мы с полковником важно прошествовали далее. Парфюмерный отдел это как раз то, что нам было нужно. Мало что понимая, мы и сознанием дела купили разных флаконов, флакончиков и прочих кремов, всего на сумму около полутора тысяч рублей. Смекалистая девчушка упаковала наши подарки в серебристо-прозрачную фольгу и перевязала красивой ленточкой. Вполне довольные собой, мы вышли из салона и, не сговариваясь, увалились в винный бар, заочно поздравив нашу дорогую женщину Мы выпростали за её здоровье бутылку терпимого коньяка и попутно, прихватив букет цветов, вернулись домой. Подастoинство, оценив наши страдания, мило ко всё же не удержалось от некоторых колкостей, относительно нашей некомпетентности и полного отсутствия вкуса. "Тьобош-обога, дочка, снимай сапоги", воскликнул полковник. "Там же всё французское, всё самое дорогое". Все карманы вывернули, чтоб тебе угодить. Ну тогда ладно, оценивая цветы, смягчилась она. Мойте руки и прошу к столу. Но только сначала зайдите в кабинет, там вас дожидается какой-то Скворцов. Эй, ему что здесь надо? нахмурился Ефимов. У него сегодня дежурство. Не знаю, мне он докладывать не стал. Засовывая цветочный пучок в вазу, равнодушно ответила Милка. По-моему, у него что-то случилось. И это ещё не повод, чтобы отрывать своего начальника от праздничного стола, недовольно проворчал полковник и с самым решительным видом направился в кабинет. Я же, не желая ввязываться в новое смутительное дело, скромно самоустранившись, подсел к столу и приготовился терпеливо ждать окончания их разговора. Ужасно наивный я человек. Не прошло и минуты, как честь попросил меня принять живейшее участие в их беседе. Вздохнув, я обреченно последовал за ним, наперед зная, что ничего хорошего предстоящий разговор мне не сулит. Нашим бестагным посетителем был Саня Скворцов, с которым ранее мне приходилось сталкиваться лишь мимолетно. Тридцатилетний белобрысый парень, туго затянутый в камуфляж, при моем появлении учтиво встал, дернул тупеем на майор-поручик Оржевского и, хрипло поздоровавшись, Выжидательно уставился на полковника. "А вот теперь можешь начинать свою страшную байку", подбодрил его тесть, усаживаясь на хозяйское место за письменным столом. "Но сколько я понимаю, ты ведь не ко мне пришёл, а к моему непутевому зятю?" "Да, то есть нет, и к вам тоже", растерянно захлопал велёсыми ресницами детинушка. "Но вам я уже рассказал из того, что ты вылепил мне комок несвязной словесной чепухи". «Я ничего не понял!» Вытягиваясь в кресле, пророкотал полковник. «Будь добр, повтори!» «И садись, не маячь перед глазами, как голодный гаишник на перекрестке!» «Да, конечно!» Неуклюже пристраиваясь на диване, вконец смутился парень. «Я бы не осмелился прийти к вам домой, да только Макс Ухов приказал мне сделать именно так, а не как иначе!» «Скворцов, может быть, достаточно извинений? И пора перейти к сути вопроса!» «И извините, Алексей Николаевич!» Совсем растерялся парень и, собираясь мыслями, замолчал. Сегодня в шесть часов утра, перед тем, как выйти на работу, я заехал к отцу за тем, чтобы отдать ему кое-что из продуктов для праздничного стола. Мать-то умерла еще четыре года тому назад, и с тех пор он живет один. Было еще совсем темно, когда я своим ключом открыл дверь нашей квартиры. Сначала я ничего не понял. Отец сидел в передней на табуретке. и тихонько постановал. Только свет уличного фонаря едва освещал его темную фигуру. Щелкнув выключателем, я увидел то, от чего мои волосы поднялись дыбом. Раскачиваясь из стороны в сторону, отец смотрел на меня совершенно дикими глазами. Но не это меня поразило. Ужасало то, что он в буквальном смысле был перемазан кровью с ног до головы. Руки, серая куртка и даже брюки. Все было покрыто густой черной кровью. Нет, ранен он не был. В этом я убедился сразу, на нем была чья-то чужая кровь, которая к настоящему времени уже высохла и превратилась в прочную черную корку. — Что с тобой, отец? — отчаянно я принялся тормошить его за плечи. — Объясни же, наконец, что здесь произошло? — Ничего, сынок, — ответил он, с трудом меня узнавая. — Ровным счетом ничего, если не считать того, что я, кажется, убил человека. Словно сам, не веря своим словам. Он удивлённо посмотрел на окровавленные руки и обгляделся по сторонам. Следуя за его взглядом, я проделал то же самое, но ничего, ничего, что напоминало бы следы борьбы, я не заметил. Оставив его, я прошёл по комнатам, заглянул на кухню, в туалет и ванную, и опять ничего. Ни единой капли крови, ни перевёрнутой мебели, ничего такого я не обнаружил. "Отец, расскажи, что случилось?" вернулся я к первоначальному вопросу. «Почему ты весь в крови, а в квартире все в полном порядке?» «Потому что я убил его не здесь, а у него дома!» Тусклый и отсутствующий ответил он. «Да, я зарезал его в его же квартире!» «Кого зарезал? В какой квартире?» «Понимая, что он говорит правду, зашел себе в крике!» «Говоришь же, наконец, с толком!» «Деда Батурова я зарезал! Дмитрия Ивановича!» Ответил он и нахмурился. Сились что-то вспомнить? — Кажется, это случилось. Вчера вечером. — Господи, да за что же ты его? — в отчаянии спросил я, вспоминая совершенно безобидного старика, его дружка из соседнего подъезда. Батуров, как и мой отец, жил один, и, очевидно, на этой почве они сдружились года три тому назад. Не часто, но раз или два в неделю они покупали бутылочку и, вспоминая былые дни, растягивали ее на несколько часов. При этом ничего, что хоть издали напоминало бы ссору, ничего подобного за ними не наблюдалось. Напротив, они давно спелись, нашли общий язык и в один голос ругали перестройку демократов и сегодняшний день, со старческой грустью вспоминали о днях вчерашних, о справедливости ушедшего времени. Отец, за что же ты его? вновь спросил я, лихорадочно просчитывая выход из этого идиотского, сумасшедшего лабиринта. Сам не знаю, сынок, Равнодушно ответил он, «Да что уж теперь! Сделанного не воротишь! Жалко только Дмитрия Ивановича! Мы ведь жили с ним душа в душу!» «Тогда ответь! Зачем же ты это сделал?» Насел я на него пуще прежнего. «Вы что, поругались с ним? Что предшествовало убийству?» «Эх, Саня! Если б я знал!» Горесно ответил он, «А то ведь я и сам ничегошеньки не знаю! Ничегошеньки не помню! Какой-то провал в памяти!» Расскажи всё, что помнишь. Зацепившись за это обстоятельство, потребовал я. Да ничего я не помню, виновато улыбнулся отец. Я даже не помню, как у него оказался. Очнулся около часа тому назад. У него в комнате, на полу с ножом в руках. Я включил свет, смотрю, а Дима тоже лежит на полу в луже крови. И я сам весь в крови. Получается, что я всю ночь проспал рядом с ним. Вроде бы как я его зарезал, а потом лёг к нему под бок. и спокойно уснул с ножом в руках. Какая-то чертовщина, я сам ничего не пойму. Вы что, выпили с дедом больше положенного? Начал я выпытывать его из подваль. Нет, насколько я помню, вы с ним вчера вообще не пили. Тогда как же ты у него оказался? Если б я знал, то, наверное, нашел бы ответ на главный вопрос, за что и как я его убил. Тупо уставившись в одну точку, бесцветно ответил отец. Но я и этого не помню, понимаешь? Я ничего не помню. Ладно, тогда давай сначала, терпеливо предложил я. Расскажи мне всё о том, что ты помнишь, вплоть до того момента, когда память тебе изменила. Давай, попробуем, согласился отец. А уж там как получится. Значит так. Вчера я проснулся довольно поздно, часов, наверное, в 10. Поднялся и первым делом вывел Куську на прогулку. Кстати, а где Куська? Не знаю, ответил я с удивлением, заметив отсутствие рыжего дворового кабелка, отцовского верного товарища и собеседника. Может быть, это как-то связано с твоими вчерашними подвигами? Может быть, облизнув губы, задумчиво согласился отец. Да, я больше часа гулял с Куской, а потом вернулся домой и приготовил завтрак. После того, как мы с ним поели, я прибрался в квартире и решил несколько интересных, неординарных задач. Потом включил телевизор и вплоть до самого вечера пялился в экран. Где-то около семи часов я вновь повел Кузьку гулять. На скамейке возле подъезда сидели парень с девушкой и пили водку с вином. Точнее сказать, он пил водку, а она вино. Девка закусывала шоколадом, а парень предпочитал колбасу. Один кусок он протянул Кузьке, и тот с удовольствием его сожрав потребовал добавки. Я был принялся его стыдить, но парень был иного мнения. Он дал собаченьке второй ломтик и, улыбнувшись, предложил мне разделить с ним компанию, мотивируя это тем, что с него уже достаточно, а в бутылке еще больше половины. Немного поколебавшись, я согласился, и он, набуровив почти полный стакан, протянул его мне. Я выпил, и это, пожалуй, все, что я помню, но очнулся я, как уже тебе сказал, только пару часов назад. Вот такую историю, Алексей Николаевич, мне рассказал мой отец. Закончив свой пересказ, вымученно улыбнулся скворцов